Елизавета Собалянская. Рижениха для леди Астр. Пролог. Мужчина средних лет склонился над рукописью и переведя дыхание, начал читать вслух. Однажды богиня Арата, покровительница всего живого, отдыхала в жаркий день у ручья. Она была мудрой богиней. Поэтому на земле появлялась в облике ветхой старушки, часто уставшей или даже больной. Прохладная вода манила к себе людей и животных, вскоре на берегу стало шумно. Смеялись и брызгались дети, пили воду олени и серны, девушки собирали цветы и перемигивались с юношами. Богиня любовалась теми, кому покровительствовала И в ее сердце разгоралась радость. Вдруг шум затих. К ручью подошел очень красивый юноша, сильный маг жизни Арианд. Он небрежно кивнул знакомым, выбрал местечко почище и принялся умываться. Богиня любовалась им, ведь Арианд был действительно красив. Однако вел себя этот карасавец ужасно, оттолкнул ребенка, случайно налетевшего на него в ручье, кинул грязью в серну, а потом сказал некрасиво девушке, которая затаив дыхание смотрела на него: "Такие жабы, как ты, должны сидеть в темном погребе". Все это разгневало богиню, но бессмертным нельзя сразу наказывать смертных. Поэтому Аратов в облике старухи встала, подошла к Орианту и сказала: "Нехорошо бежать, девушек. Боги обделили ее внешней красотой, зато у нее чистая и светлая душа". В ответ юноша рассмеялся: "Не нужно меня учить, старуха. Что толку в ее душе, если лицом она похожа на жабу?" И все же ты не прав, сказала богиня. — Ты обидел девушку, попроси прощения, поклонись ей, чтобы не вызвать гнев богов. Нет, я сказала чистую правду, рассердился Ориант. — и не стану ни перед кем кланяться. Ступай прочь, старуха. Тут маг так толкнул богиню, что быть она смертной женщиной упала бы и умерла от удара о землю. Разгневавшись окончательно, Арата сказала: "Я проявила терпение, смертный, но ты трижды отверг мою помощь. Прими же свое наказание. Отныне ты будешь выглядеть так, как выглядит твоя душа". Все, кто был у ручья, замерли в изумлении, когда хрупкая старушка превратилась в могущественную, сияющую благодатью богиню. И не сразу увидели, что Ориант в ту же минуту стал безобразным. Его красивый прямой нос скрючился, глаза разбежались в разные стороны, и один из них накрылся бельмом. Крепко спина согнулась, плечи поникли, шелковистая кожа покрылась пупырями и бородавками. Он стал похож на жабу. Огромную отвратительную жабу взгляни на себя, сказала ему богиня Арата, поднимая воду из ручья словно зеркало. Ориант взглянул и отшатнулся. Он не поверил в то, что это он. А теперь взгляни на эту деву. Вот как выглядит ее душа. Богиня взмахнула рукой, и некрасивая девушка вдруг стала нежной, утонченной красавицей. Арианту богиня сказала: "Будешь носить на себе свою душу до самой смерти". Говорят, заносив и высокомерный маг бежал из родных краев и скитался по свету, раскаиваясь в своем прошлом поведении, и к старости обрел былую красоту. Но все это только легенда. Читающий выпрямился, потер глаза и сказал: "Эта легенда правдива. На обратной стороне свитка есть заклинание, которое позволяет придать человеку внешность его души. Если вы согласны, я сделаю это. Но учтите, что заклинание необратимо. Нам нужно время подумать" ответил мужчина лет тридцати пяти, переглянувшись с смеловидной женщиной примерно такого же возраста. Я пробуду в столице еще три дня, сказал чтец. А для этого ритуала понадобится что-то особенное, уточнил мужчина. Нет, только немного крови и магии. Тогда мы согласны.